Умиротворить барона де Кастро. Разве не лучше, чтобы он и впредь рвался снести голову этому выскочке? Она подождала, чтобы ее слова поглубже проникли в сознание Леонор. «Поставь себе за правило, дочка Кастилии, — наставительно сказала она затем, — никогда не давать просящему всего, чего он домогается». Эту премудрость внушила мне мать моего Генриха, в бозе почившая императрица Матильда. — Кто желает от своего сокола хорошей службы, — говорила она, — пусть не кормит его, а дразнит кормом. Не худо, донь Елеонор, раздразнить барона де Кастро видом Кастильо. Немного погодя, она добавила, — не обижайся на то, — что я иногда круто обхожусь с тобой и броню тебя. Не думай. Я знаю все, что ты сделала хорошего, сколько препятствий ты устранила, чтобы добиться брака дочери и союза с Арагоном. У тебя есть политический дар. Должно быть, мы видимся с тобой последний раз, и мне бы хотелось подогреть в тебе любовь к политике. Волостолюбие надежнейшее из страстей». Она закрыла глаза и заговорила, высказывая самое заветное. Нет увлекательней забавы, как помыкать людьми, возводить города, сковывать государство воедино и вновь разметывать в разные стороны. Созидать радость и разрушать тоже радость. В настоящей победе большая радость, но и поражений своих Я ни за что не отдам. Не говори никому. Даже отлучение от церкви было мне в забаву. Когда тебя предают анафеме с Библией, свечами и колоколами, и тут же гасят в алтаре свечи, завешивают образа и останавливают колокольный звон, тогда в тебе растет буйная воля вновь возжечь свечи, И зазвонить в колокола, неукротимая воля, обостряющая разум. Ты прикидываешь все средства и выходы. Держаться ли нынешнего папы и хитростью умаслить его, или посадить на престол антипапу, который погасит у первого свечи и остановит звон колокола? Донь Елеонор благоговейно впитывала каждое сказанное шепотом слово. Она была признательна за то, что мать впускает ее к себе в душу и давала себе слово оправдать такое доверие. А Леонора открыла глаза и посмотрела на дочь в упор. В большом сердце всегда бывает много пустого места. И там легко может угнездиться скука, меланхолия, коварный враг, асседия. Нужна немалая талика страстности, чтобы заполнить пустые места. Погоня за властью, все новой властью — это великий, живительный и стойкий огонь. Поверь мне, дочка, политика не меньше горячит кровь, нежели самая прекрасная ночь любви. Глава 2. При дворе в Бургасе оказался и клирик Готтфруа де Ланьи, чтобы в качестве представителя принцессы Марии де Труа присутствовать на брак бракосочетании инфанты Беренгелы. Готтфруа де Ланьи, французский поэт XII века, ученик Кретьена де Труа. Кретьен де Труа. Один из известнейших представителей французской куртуазной литературы XII века. Готфруа был ближайшим другом незадолго до того скончавшегося Кретьена де Труа, знаменитейшего из труверов. И где бы Готфруа ни появлялся, рыцари и дамы неотступно требовали, чтобы он прочитал им поэмы своего друга. Великий поэт Кристиан Де Труа написал множество прекрасных, причудливых и глубокомысленных романов в стихах. Он рассказал о сложном